Глава 11. Вертолет доставил тело Тео на материк. Директор соревнований любезно предоставил в мое распоряжение машину. На пароме мы проследуем в Саут-Гэмптон, а там меня, если я пожелаю, отвезут в госпиталь, в морге которого будет находиться тело. Вы наряду с матерью значитесь, как его ближайшие родственники в анкетах, которые Тео заполнял накануне соревнований. «А потому вам тоже, к великому сожалению, придётся заполнить некоторые бумаги. Таковы формальности, увы. Кто займётся этим? Вы или мне связаться с миссис Фейлис Кингс?» «Я... я не знаю», — ответила я, тупо глядя перед собой. «Тогда я немедленно позвоню ей. Меня очень волнует, что она может узнать эту страшную новость по радио или по телевидению. К великому огорчению новость наделала много шума во всём мире». «Я очень сожалею, Алле, о том, что случилось. Не стану говорить вам всякие банальности о том, что Тео занимался делом, которое любил. Я оскорблю вместе с вами, вместе с членами его команды. Невосполнимая утрата для всего мирового парусного спорта». Я молчала. У меня не было слов. «Тогда вот так», — промямлил чиновник, явно не зная, что ещё сказать, и как поступить с особой, сидевшей перед ним в полной прострации. «Давайте я отвезу вас в отеле Алли!» — наконец нашёлся он. «Отдохните немного!» Я обречённо повела плечами. «Конечно, этот человек старается помочь мне сделать как лучше, но неужели он не понимает, что мне сейчас не до отдыха? Да и смогу ли после всего случившегося отдохнуть когда-нибудь? Я с трудом разлепила рот». «Нет, не надо!» Всё хорошо, спасибо. Пойду немного прогуляюсь пешком. Алле, я сделаю всё, что в моих силах. Только, пожалуйста, будьте со мной на связи, ладно? У вас есть номер моего мобильника. Немедленно сообщите мне, когда вам понадобится машина. Команда тигрицы возвращается в хаос Наверняка они захотят встретиться с вами, рассказать, что и как было, если, конечно, вы будете готовы к такому разговору. А я сейчас срочно звоню матери Тео. Я бездумно зашагала в сторону своей гостиницы. Пошла вдоль бухты, в какой-то момент остановилась и стала глядеть на холодные свинцовые волны, набегающие на берег. И вдруг из самых глубин моего естества вырвался леденящий душу крик, и я взвыла во весь голос, подобно тем привидениям-плакальщицам, чье появление предвещает скорую смерть. Я вопила и изрыгала проклятие в адрес жестокой, безжалостной стихии, отнявшей у меня сначала отца, а потом и Тео. И в этот миг я дала себе клятву, что больше никогда моя нога не ступит на борт яхты. Никогда. Потом в моей памяти на несколько часов наступил провал. Что я делала, чем занималась, в это время не помню. Скорее всего, просто тупо сидела у себя в номере, не в состоянии ни думать, ни чувствовать. Одно я знала наверняка. Больше у меня ничего не осталось ни че -во. Зазвонил телефон, стоявший на прикроватной тумбочке. Я, словно робот, поднялась с постели и сняла трубку. Администратор сообщила, что внизу меня поджидают несколько моих знакомых спортсменов. «Среди них некто мистер Роб Беллани», — добавила женщина. «Несмотря на полнейшую отрешённость от всего и вся, в которой я пребывала, я понимала, что как это ни тяжело, но мне придётся встретиться с ребятами». Должна же я услышать из первых уст, как и почему погиб Тео. Я попросила администратора проводить членов экипажа в комнату отдыха на первом этаже. Я спущусь к ним через пару минут. Когда я вошла в комнату, то увидела поджидавших меня Роба, Криса, Мика и Ги. Вид у всех был потерянный. Они тоже еще не успели оправиться от пережитого шока. Стараясь не глядеть на меня, парни стали по очереди бубнить свои соболезнования. Мы сделали всё, что смогли. Он нырнул, чтобы вытащить Роба. Такой героический поступок. Никто не виноват, трагическое стечение обстоятельств. Я кивала головой и даже выдавила из себя пару слов в ответ на их сочувственные возгласы, стараясь всем своим видом показать, что во мне ещё что-то осталось от живого человека. Наконец Мик, Крис и Ги поднялись со своих мест — но Роб сказал, что ещё останется и побудет со мной немного. «Спасибо вам, ребята!» — поблагодарил я своих коллег и слабо махнула им на прощание. «Ал, прости, но мне необходимо выпить, прежде чем начать рассказывать, что именно у нас произошло», — сказал Роб, когда мы остались с ним одни, и сделал знак официантки, маячившей у стойки в углу зала. «Пожалуй, и тебе тоже не помешает». Стиснув пальцами стакан с бренди Роб сделал глубокий вдох. Я увидела, как на его глазах выступили слёзы. «Ну же, Роб, рассказывай», — нетерпеливо воскликнула я. «Ладно. Мы легли в дрейф, хотели немного переждать ненастия. На море творилось ужас, что... Я находился как раз на верхней палубе, точнее, на баке. Была моя очередь вести наблюдение. И тут появился Тео, чтобы сменить меня». Только я отстегнул от леера свои ремни безопасности, как огромная волна накрыла меня с головой и буквально смыла за борт в открытое море. Наверняка я бы утонул, потому что меня сильно тряхануло и сбило с ног. Но Тео сразу же подал сигнал тревоги, потом швырнул вниз поплавок ставной сети, а следом сиганул сам. Я всё ещё бултыхался в ледяной воде, Все остальные ребята мгновенно высыпали на палубу. Они-то и рассказали мне, что каким-то чудом Тео удалось подплыть ко мне. Потом он привязал меня к буйку и даже затолкал внутрь сети. Но тут на нас обрушилась ещё одна громадная волна, оттянула его в сторону от меня и утащила под воду. Больше они уже его не видели. К тому же было темно, море штормило. «Ну, ты прекрасно понимаешь, в таких условиях разглядеть человека в открытом море практически невозможно. Вот если бы ему удалось хоть как-то зацепиться за буёк, тогда бы всё пошло иначе». Из груди роба вырвался громкий всхлип. Ребята сразу же вызвали по рации вертолёт. Меня быстро обнаружили и подняли на борт, потому что к буйку была подсоединена сигнальная лампа. А вот Тео... В конце концов, спасатели нашли его, точнее его тело. Запеленговали сигнал бедствия с его передатчика. «Господи, боже мой! А если бы ты знала, как мне тошно! Прости. Никогда не смогу простить себя. Никогда!» Впервые за всё время с тех пор, как я узнала о гибели Тео, я почувствовала некий живой отклик в своей душе. Словно волна прокатилась по моим жилам. Я накрыла своей рукой руку Роба. «Роб, Мы оба знаем все опасности, которые подстригают яхтсменов в открытом море. Наверное, Тео, они были знакомы ещё лучше, чем нам. Умом, ал я всё понимаю, но... И зачем я только отстегнул в ту минуту ремни безопасности? Чёрт меня дери!» Роб поднёс руку к колбу и закрыл ею свои глаза. «Вы двое, вы были созданы друг для друга, а теперь это никак не должно было случиться. Ты должна возненавидеть меня». Роб разрыдался. Я механически положила руку ему на плечо и принялась гладить, успокаивая. Самое ужасное, что какая-то часть меня действительно ненавидела его в этот момент. Потому что Роб уцелел и выжил, а Тео — нет. «Успокойся, Роб. В гибели Тео нет твоей вины. Он поступил так, как на его месте поступил бы любой капитан. Другого поступка я от него и не ждала. Некоторые поступки вообще не... Я прикусила губу, боясь расплакаться, если буду и дальше утешать его. «Прости меня, Алли. Сижу тут перед тобой хныкую. Роб виновато вытер слёзы с глаз. «Я просто захотел излить тебе душу, рассказать, что я чувствую». «Спасибо за откровенность, Роб. Спасибо, что ты рассказал мне всё, как было. Понимаю, это далось тебе непросто». Какое-то время мы оба сидели молча, каждый думая о своём. Потом Роб поднялся со своего места. Пожалуйста, звони мне, если что. Кстати, о звонках. Роб выудил из кармана джинсов мой мобильник. Вот, нашёл это на камбузе твой. мой спасибо. Я взяла из его рук свой телефон. Тео спас мне жизнь, — едва слышно прошептал Роб. Он настоящий герой. Я... Я... Мне очень жаль, что всё так вышло. Я молча смотрела вслед безутешному Робу а потом подумала, что сейчас, когда я уже повстречалась с ребятами из своего экипажа, меня здесь больше ничто и никто не удерживает. Наверняка Селия захочет, и в этом я не сомневалась ни минуты, поучаствовать в процедуре опознания тела своего сына. Я поднялась со стула, готовая бежать прочь с места, превратившегося в некое подобие театрального задника, на фоне которого разыгралась моя личная трагедия. «Бежать? Да, но куда?» наверное, домой в Женеву, но и в Атлантисе меня встретит ещё одна зияющая дыра, ещё одна невосполнимая утрата, и нет уголка на всём белом свете, где я могла бы отдохнуть душой. Вернувшись к себе в номер, я стала машинально укладывать вещи в рюкзак и снова намеренно отключила свой мобильник, но совсем по другой причине, чем тогда, когда была на яхте вместе с Тео. Я была слишком раздавлена горем, чтобы прямо сейчас вести разговоры со своими друзьями и близкими. К тому же никто из сестёр ничего не знал о моём романе с Тео. Я ведь самонадеянно посчитала, что впереди у нас ещё уйма времени для того, чтобы в будущем познакомить каждую из них с Тео. И потом, ведь наша связь с ним длилась всего ничего. Как было объяснять девочкам, что за такой короткий промежуток времени Тео стал для меня всем? Всего лишь несколько недель физической близости, но мне их вполне хватило для того, чтобы понять и почувствовать родство наших душ. Мне всегда казалось, что я знаю Тео всю свою жизнь. Когда умер Паасолт, я пыталась успокаивать себя тем, что таков естественный порядок вещей в круговороте жизни. Новое нарождается, старое уходит. И потом рядом со мной на тот момент был Тео, который как мог утешал меня. Более того, он подарил мне надежду на новое начало в нашей с ним жизни. Теперь, оглядываясь назад, я осознала, как всего лишь одним своим присутствием Тео заполнил ту сияющую бездну, которую оставила в моей душе смерть Пасолта. Но вот и Тео тоже ушёл. А вместе с ним ушли и все мои мечты о будущем. В течение всего лишь нескольких зловещих часов от меня не только навсегда ушёл Тео, Вместе с ним я похоронила в морской пучине и тоже навсегда свою страсть к морю и к парусному спорту. Любовь всей моей жизни была одномоментно, грубой и бесцеремонно, с корнями, вырванной из моей души. Я уже приготовилась покинуть комнату, взяв в руки свой рюкзак, но в эту минуту зазвонил телефон, стоявший возле кровати. «Алло», — небрежно бросила я в трубку. «Алли, это Селия». Директор распорядителя регаты сообщил мне, что ты остановилась в отеле New Hollywood. Я Здравствуйте, Селия. Как ты? спросила она. Ужасно, едва слышно пробормотала я, не в силах более притворяться. Да и зачем мне притворяться перед этой женщиной? А как вы? То же самое. Я только что из госпиталя. Мы замолчали каждая по-своему переживая всё то страшное и уже окончательное, что означали её последние слова. Я физически чувствовала, как Селия борется с подступившими горло слезами. Но вот после некоторой паузы она снова заговорила. «Алле, куда ты сейчас?» «Сама я не знаю». «Тогда подходи к паромной переправе на Саутгемптон, а дальше вместе поедем в Лондон. Поживёшь у меня несколько дней. Вокруг всего этого такая шумиха началась. Папарацци превратили мою жизнь в сплошной кошмар. А вдвоём мы с тобой забаррикадируемся у нас дома и заляжем на время на дно. Согласна? Я... Я сделала судорожный вдох. Из глаз брызнули слёзы. Но то были слёзы облегчения. С удовольствием. Номер моего мобильника у тебя есть. Позвонишь мне, когда приедешь на вокзал в Саут-Гемптоне. Я там тебя встречу. Хорошо, Селия. И спасибо вам. Потом я не раз думала, что если бы не этот судьбоносный для меня во всех отношениях звонок Селии в самый трудный, самый страшный момент моей жизни, я, скорее всего, бросилась бы с парома в бушующие волны за бортом, ушла бы из жизни вслед за Тео. Мы встретились на вокзале. Своё мертвенно-бледное лицо Селия спрятала за огромными солнцезащитными очками. Я подбежала и упала к ней на грудь, точно так, как делала это при встрече с Ма. Мы долго стояли, обнявшись, в сущности, два чужих человека, которых объединило одно большое неизбывное горе. Потому что оно было для нас общим, и мы, как никто, понимали друг друга. Мы прибыли на вокзал Ватерлоу, взяли такси, которое доставило нас в красивый белокаменный дом в Челси. Селия приготовила на скорую руку омлет. Мы вдруг поняли, что не притрагивались к действиях с тех самых пор, как узнали о гибели Тео. Селия налила нам по большому бокалу вина. Мы уселись на террасе. Стоял тёплый и тихий августовский вечер. али я должна признаться тебе кое в чём». «Можешь посчитать меня сумасшедшей, если захочешь». Я увидела, как хрупкая фигурка сели и вдруг содрогнулась, словно через неё пропустили электрический ток. «Но когда вы оба навещали меня здесь в последний раз, я уже всё знала». Прощаясь с Тео, целуя его, я нутром чувствовала, что он уходит от меня навсегда. «Понимаю, Селия. Кстати, Тео тоже инстинктивно почувствовал ваше внутреннее напряжение». Всю дорогу до саут он был сам не свой. Трудно сказать, повлияло ли так на него моё настроение или у него самого тоже были дурные предчувствия. Помнишь, перед тем, как уходить, он сказал, что ему надо отлучиться на пару минут в ванную, а нас попросил подождать в холле. Когда я закрыла за вами дверь и уже собралась снова вернуться на кухню, то обнаружила на журнальном столике в холле вот это. Письмо, адресованное мне. Она протянула большой конверт, на котором красивым каллиграфическим почерком Тео было написано одно единственное слово. «Мамочки». «Я вскрыла конверт», — продолжила свой рассказ Селли. «Внутри лежало новое завещание Тео и письмо мне. Там же было и письмо, адресованное тебе, Алли». «Боже!» — воскликнула я, закрывая рот рукой. «Я...» «Со своим письмом я уже ознакомилась». Твоё ещё ждёт своей очереди. Естественно, я его не вскрывала. Вполне возможно, пока ты не в состоянии читать. Но в любом случае я должна вручить его тебе, как он о том и попросил уже в письме ко мне. Селия извлекла из большого конверта ещё один конверт, поменьше, протянул его мне. Я трясущимися руками взяла конверт. Но, Селия, почему, если у него было предчувствие чего-то нехорошего? Почему он не сошёл с дистанции не прекратил гонку досрочно, как это сделали многие капитаны на других яхтах? Думаю, мы обе с тобой, Алли, прекрасно понимаем, почему он поступил так, а не иначе. Ты же сама яхтсмен, и всякий раз, выводя свою яхту на старт в очередных соревнованиях, ты тоже вполне отдаёшь себе отчёт в том, какие опасности подстерегают каждого из вас впереди». Впрочем, как ты помнишь, Тео в тот день сказал, что никто не застрахован от несчастных случаев. «Можно и в городе элементарно попасть под колёса автобуса». сели обречённо пожала плечами. Наверное, он просто причувствовал, что ему на роду написано. «Погибнуть в 35 лет? Нет, и ещё раз нет. Иначе зачем он полюбил меня? Просил стать его женой? Ведь впереди у нас с ним была целая жизнь. Нет». Я яростно затрясла головой. Я не могу согласиться с вами. Конечно, не можешь. И я отлично тебя понимаю. Знаешь, и это странным образом меня утешает. Прости, что я так говорю. Смерть сотворяет такой хаос в наших душах. Ведь никто из людей уверен в этом. Так никогда и не смиряется до конца с уходом тех, кого мы любим. Между тем, рождение и смерть — это две точки, отправная и конечная земного бытия каждого из нас. Кто не родился, тот, как известно, и не умрёт. Я взглянула на запечатанный конверт, который держала в руках. «Наверное, вы правы, Селия», — тяжело вздохнула я. «Но почему тогда, если у него не было дурных предчувствий, он решил составить новое завещание и обратиться к каждой из нас отдельным письмом? Ты же, Алли, хорошо знаешь Тео». Он ведь привык всё и всегда планировать и организовывать по высшему разряду. Даже собственную смерть. Последняя реплика Селии заставила нас обеих невольно улыбнуться. «Да, в этом он был похож на моего отца. Пожалуй, я прочитаю письмо Тео прямо сейчас. Как посчитаешь нужным. А я, с твоего позволения, дорогая, пойду сейчас к себе наверх и приму ванну». Селия вышла из комнаты, видно, желая не столько искупаться, сколько дать мне возможность побыть немного одной. Сделав большой глоток вина, я отставила бокал в сторону и дрожащими пальцами вскрыла конверт. И вдруг поймала себя на мысли, что это уже второе письмо, которое я получаю, можно сказать, с того света, и всего лишь на протяжении нескольких недель. От меня, без привязки к какому-то конкретному месту, на самом деле я сижу в поезде, который везёт меня из Саутгэмптона в Лондон. «Еду, чтобы встретить тебя в хитрую». «Дорогая, наверное, сама идея, пришедшая мне в голову, покажется тебе немного абсурдной. Но так уж я устроен. Ты уже это и сама поняла, да и мама моя может подтвердить, что я люблю планировать всё, вплоть до мелочей. Копия моего завещания хранится у неё с тех давних пор, когда я впервые отправился на парусные гонки. Не то, чтобы у меня было много чего завещать», но просто я считаю, что, когда всё упорядочено должным образом, так будет легче тем, кто остаётся после тебя. А с появлением в моей жизни тебя, в одночасье ставшей центром моего мироздания, тем человеком, с которым я хотел бы провести остаток своих дней, разумеется, требуются кое-какие изменения. К великому сожалению, пока наши отношения носят, так сказать, неофициальный характер — во всяком случае, до тех пор, пока я не надену тебе на палец обручальное кольцо, присовокупив его к той цепочке, которую ты носишь на шее. А потому мне представляется жизненно важным, чтобы все вокруг знали, хотя бы с точки зрения финансовых вопросов, о наших истинных намерениях на тот случай, если со мной произойдет что-то непредвиденное. «Уверен, тебя взволнует». Ха-ха-ха. А может, и выведет из себя новость о том, что я завещаю тебе тот загон для скота на нашем острове любви где-то посреди моря. Помню-помню выражение твоего лица в тот самый вечер, когда ты увидела его впервые. Но если сам хлев тебе не нравится, то земля, на которой он стоит, плюс проектная документация и разрешение на строительство — всё это чего-то стоит. А не назвать ли нам наш дом по-простецки, без всяких изысков? Что-то где-то посреди моря. Как думаешь? Хочу, чтобы Нептун, мой нынешний дом на воде, тоже принадлежал тебе. Если честно, то это единственное моё достояние, представляющее собой определённую материальную ценность. Разве что ещё мопед. Но, думаю, ты оскорбишься, если и его я тоже завещаю тебе. Да. Совсем забыл. Имеется еще какой-то жалкий трастовый фонд, который учредил для меня мой щедрый папаша. Надеюсь, денег там должно хватить на домашнее красное вино, которое ты будешь попивать в будущем на нашем острове любви в доме под названием «Что-то где-то посреди моря». Прости за ужасный почерк, въехали на неровный отрезок полотна, и в поезде немного трясет. Впрочем, сразу же по завершении соревнований я немедленно изыму письмо у мамы, хотя бы для того, чтобы перепечатать его на машинке. Но если же этого по каким-то мизерным, по своей вероятности, причинам не случится, и я всё же попаду в какую-нибудь передрягу, то тогда я хоть буду покоиться с миром, зная, что сделал всё как надо. А сейчас, Алли, перехожу к романтической части своего письма. Хочу поговорить с тобой о чувствах, о том, как сильно я люблю тебя о том, что ты значишь для меня. За такой короткий отрезок времени, что мы знаем друг друга, ты стала для меня всем. Ты в буквальном смысле раскачала мою лодку, лишив её всякого равновесия. Надеюсь, ты по достоинству оценишь мою морскую терминологию. Но я снова повторяю. Жду не дождусь того момента, когда буду обнимать тебя за талию и придерживать, если тебя в очередной раз станет тошнить. Или буду дискутировать по поводу твоей замысловатой и немного таинственной фамилии, каждый раз открывая в тебе что-то новое, неизвестное мне, интересное. Готов потратить на это всю оставшуюся жизнь и с умилением наблюдать за тем, как мы оба в положенный срок начнем стареть и терять зубы. А если все же тебе доведется прочитать эти строки, то подними голову и взгляни на звезды. «Знай, я смотрю на тебя с небес, вполне возможно, за кружкой пива в компании с твоим отцом. Не этим ли ты баловалась в детстве, а? Как видишь, я помню твои дурные привычки». «Моя дорогая Алли, Альциона, ты не представляешь, сколько радости ты принесла мне. Будь счастлива. У тебя дар быть счастливой. Тео». Я просидела на террасе весь вечер, смеялась и плакала одновременно. В этом письме был весь Тео, и сердце моё снова обливалось кровью при мысли о том, что его больше нет. Сели, и мы встретились лишь на следующее утро за завтраком. Накануне вечером она проводила меня в мою комнату, но ни словом не обмолвилась о письме Тео ко мне. Я была благодарна ей за проявленный такт. За завтраком она сказала, что вынуждена отлучиться на какое-то время. «Надо зарегистрировать смерть Тео» дать соответствующее распоряжение о транспортировке его тела в Лондон, а потом мы вместе должны обсудить дату его похорон. «Алли, есть ещё кое-что, о чём попросил меня Тео в своём письме. Он просит тебя сыграть на флейте во время траурной церемонии». «Правда?» — изумлённо воззрилась я на Селию, в который раз поразившись предусмотрительности Тео во всём. «Правда?» — Селия тяжело вздохнула. «Вообще-то, все распоряжения насчёт собственных похорон он сделал давным-давно. Торжественная поминальная служба, потом кремация. Кстати, он настаивал, чтобы при этом никто не присутствовал. Тео попросил развеять его прах над бухтой лимингтон Там он, под моим началом, постигал когда-то азы парусного спорта, учился ходить под парусом. Так ты готова выполнить его пожелания?» «Я... не знаю». Тео говорил, что ты чудесно играешь на флейте. Как ты догадываешься, музыку для исполнения он тоже выбрал нестандартную, такую же оригинальную, каким человеком был сам. Он пожелал, чтобы ты сыграла для него пьесу «Парень Джек» из фантазии на тему английских народных песен о море. Ты наверняка слышала эту мелодию на ну, каком-нибудь концерте классической музыки, верно? М да, я очень хорошо знаю эту пьесу. Пожалуй, нет ни одного моряка на свете, который не знал бы эту мелодию. В сущности, это главная музыкальная тема старинной баллады «Моряк колледж Хорн Пайп». В моей памяти мгновенно всплыли звуки знакомой мелодии, которую я когда-то исполняла на флейте много-много лет тому назад. Но вот, оказывается, хорошо помню её до сих пор. И снова подумала, как же много в этой неожиданной просьбе Тео от него самого. «Здесь его страстная, всеобъемлющая любовь к море к парусному спорту, и жизнеутверждающая сила бытия, и радость от того, что ты еще просто жив. Мне будет приятно сыграть эту мелодию для Тео», — закончила я. И впервые после получения известия о его гибели я дала волю слезам. В последующие несколько дней мы сели и изо всех сил отбивались от толп журналистов, буквально взявших наш дом в осаду. Жили мы, как две затворницы, рискуя высунуть нос на улицу только за тем, чтобы купить себе какой-нибудь еды до да траурные платья для похорон. Пройдя через все эти наводящие тоску, но неизбежные в подобной ситуации дела, я лишний раз преисполнилась уважением к посолту, который срежиссировал собственные похороны таким образом, чтобы никому не доставлять лишних огорчений. Вместе с тем безмерно возросло и моё уважительное отношение к Селии ведь Тео был для неё всем, смыслом всей её жизни, и она держалась очень мужественно, не выставляя на показ своё горе. Навряд ли Тео успел рассказать тебе об этом, Алли, но у него была своя любимая церковь в Лондоне, церковь Святой Троицы на Слоун-стрит, неподалёку от нашего дома. В младших классах он учился в школе, расположенной рядом с этой церковью. Помню, как лет восьми он солировал на рождественском богослужении, исполняя гимн «Там, в яслях, младенец Иисус». А я стояла и любовалась им. Пустилось воспоминание Селия, и счастливая улыбка любящей матери озарила ее лицо. Так что скажешь, если мы церемонию прощания проведем именно в этой церкви? Меня тронуло до глубины души то что Селия советуется со мной по таким сугубо семейным вопросам. И хотя моё мнение было не так уж и важно, ведь она будет хранить своего единственного, своего любимого сына, которого знает как никто, тем не менее, какое надо иметь благородство души и какое сострадание к ближнему надо проявить, чтобы понять и оценить мои чувства к Тео, а заодно и то, что чувствовал Тео уже по отношению ко мне. «Думаю, вы выбрали наилучший вариант из всех возможных Селия. Ты не хочешь пригласить кого-то из своих знакомых на церемонию прощания? О том, что мы с Тео Пара знали только члены экипажа да близкие нам друзья из мира парусного спорта, — честно призналась я. Остальные, если я их приглашу, могут и не понять. Зато сама Селия понимала меня как никто. Часто в три часа ночи, когда горечь утраты становилась особенно невыносимо острой, мы обнаруживали друг друга на кухне. И тогда мы усаживались за стол и начинали вести нескончаемые разговоры о Тео, стараясь найти хоть какое-то утешение в воспоминаниях о нём. У Сели и за 35 лет жизни Тео таких воспоминаний накопилось великое множество. Всякие милые сердцу пустячки, подробности, касающиеся детских лет сына и прочее. Мои же воспоминания охватывали промежуток протяженностью всего лишь несколько недель. Но благодаря рассказам Селии я узнала Тео лучше, и он стал мне еще ближе. Снова и снова я разглядывала его детские фотографии и перечитывала письма, пестревшие ошибками. Их Тео посылал матери, когда учился в закрытой школе-интернате. Увы-увы, вновь приобретенные мною знания о возлюбленном ничего не меняли в реальной жизни. Однако, хоть я и понимала умом, что Тео больше нет, разговоры о нем действовали на нас обеих умиротворяюще. Всякий раз, когда мы сели и называли его по имени, он был для нас жив, и это было важнее всего остального».